Октябрь 1180 года. Изготовить меч к назначенному сроку казалось почти невозможным. Насколько мало им дали времени. Элен решила, что все остальные заказы будут делать Петер с Исааком, пока Жанну придется помогать ей в изготовлении меча для короля. Для того, чтобы придумать сам меч, Ей потребовалось полдня. Вытащив драгоценные камни из кошеля, она рассортировала их и задумалась, как же украсить ими эфес. Ей по-прежнему не нравились разукрашенные подобным образом мечи, но королевский меч был исключением. Чтобы точно представить себе, что же она будет ковать, Элен сначала стала зарисовывать варианты на песке, Определившись с формой, она сделала набросок на восковой дощечке, сделав все необходимые расчеты. Обдумывая детали, она все время слышала одни и те же слоги. «Ру-не-дур». Сама того не замечая, она все время тихо шептала эти слоги. Один за другим. А затем ее осенило. «Ру-не-дур». Так будет называться меч для короля. Точно так же, как и в случае с Атанором. Имя возникло в ее голове само по себе. Конечно, роу нур должен был соединить в себе все достоинства хорошего оружия. Но этот меч должен был стать уникальным, благодаря тому, что искусство кузнеца и ювелира должно было породить ранее неведомую гармонию. Ведь все работы будет выполнять один человек. Меч для короля будет необычайно изысканным и в то же время простым. Он должен олицетворять силу и власть молодого монарха. Элен вспомнила чаши и кресты, которые делал Джо Селин. Их тоже иногда украшали драгоценными камнями. Но, несмотря на всю их пышность, Все, кто их видел, ощущали благоговение перед такой красотой. Точно такое же чувство должно возникать у каждого, кто будет смотреть на руны Дур. Поняв, как будет выглядеть меч, Элен лихорадочно принялась за работу. Хотя Жан внимательно изучил набросок на восковой табличке и не менее внимательно выслушал описание Элен, Он не мог угнаться за полетом ее мысли. Она постоянно продумывала все на два-три хода вперед и иногда сердилась, так как Жан, казалось, не понимал, что же она собирается делать. Ее раздирали противоречивые чувства, глубоко засевший в ее душе страх оказаться неспособной выполнить собственный замысел и счастье от того, что она делает меч для самого короля. Когда работа над мечом спорилась, Элен жадно заглатывала обед, чтобы как можно быстрее пойти обратно в мастерскую. А когда ей что-то не удавалось или она задумывалась над решением какой-то проблемы, она начинала ковыряться в еде, оставаясь сидеть за столом, когда все уже доели и разошлись. Обычно все семейство и Петер с Евой — Сидели за столом, радостно болтая, но Элен оставалась молчаливой. Казалось, она не замечала ничего вокруг, и все ее мысли были только о Рунедуре. Она выполняла в уме последующие действия, пыталась предусмотреть возможные сложности и их решение так, чтобы не сделать никаких ошибок.